глава девятнадцать заквакала с каким то непонятным акцентом гигантская жаба и прыгнула на нас ее тело коричневого цвета было покрыто едкой желтоватой жижей которая тянулась от жабы и брызгалась во все стороны какая мерзкая аномалия проворчала Лиза, прикончив жабу ветровым серпом до того, как та успела приземлиться после затяжного прыжка. Затем резко повела рукой над нашими головами, создав на секунду полупрозрачный барьер из воздуха. Капли слизи рухнули на него и разлетелись в разные стороны, будто упали на лопасти вращающегося вентилятора. — Нормально, не забрызгало? — быстро спросила капитанша у Маши. Та отрицательно мотнула головой и тихо произнесла «Спасибо». Я в этот момент броском топорика прикончил другую жабу, а Олег, который при активации своей метки худел, вытягивался и покрывался чешуей, плюнул тройным сгустком пламени в третью. Благодаря моему же злогненные шары Олега были гораздо мощнее, чем раньше. Уверен, если бы парень взял крепкий второй ранг метки... Может быть, с пяти таких шаров смог бы и прикончить подобную жабу. Но пока он был слишком слаб. Я швырнул трешулу, пронзив брюхо жабе и пригвоздив ее к скользкому покрытому мхом камню. «Давай еще!» — рявкнул я. Олег быстро выплюнул очередной шар пламени, затем еще один. Как же забавно он раздувает щеки и отклоняется назад перед плевком. Еще и локти к туловищу прижимает. Право слово больше морского конька напоминает, чем змея. И все же именно он прикончил жабу. «Идем дальше», — махнул я рукой. «Лиза, мы с тобой убиваем только самых опасных. Остальных нужно обездвижить». «Да поняла я, поняла», — проворчала капитанша. «Вот только все они тут опасны. Очень опасно, что в своей слизи измарают. Вроде бы за болотом где-то тут должно быть чистое озерцо». Припомнил я короткий отчет об этой аномалии. «Помоемся». «Фу, мечтай», — фыркнула она. «Чего это?» «Э, она думает, я хочу подсматривать за ней. Ну и самомнение у нее. Хотя да, я был бы не против». Мы продолжили свой путь. В следующие десять минут прикончили еще четырех жаб, каждый по одной. Ну и Олег чуть с камня не соскользнул в болото. Хорошо, хоть его успела подхватить за руку Маша. Девушка замедлила падение своего сердечного друга, но в итоге они вдвоем чуть не рухнули. Лиза затормозила их ветром, а я, протянув древко трешулы и держа оружие пальцами за зубья, вытащил эту парочку. «Этот поход будет бессмысленным, если вы вдвоем помрете», — хмуро сказала им Лиза. Похоже, капитан Зарецкая решила, что с моими друзьями, как и со мной, может не изображать из себя няшечку. Хотя при свете пыталась, да. «Простите», — тихо пробормотала Маша. Я закатил глаза, тяжело вздохнул и громко произнес. «Отставить мямлить. Маша больше веры в себя. Не дай этой суровой тёте себя запугать». «Эй, кого это ты назвал тёткой, а?» — зашипела на меня Лиза. «Совсем обнаглел, что ли?» «Ну, а как такую ворчунью еще назвать?» — хмыкнул я. «Хм...» — На показ задумалась она, а затем с хитрым прищуром произнесла. «Красавица, умница, сильная воительница. Выбирай любой эпитет. Красивая, умная, воинственная, ворчливая тетка. Решил я не выбирать, а взял все и сразу, как привык делать по жизни». Она яростно скалилась, фыркнула и, развернувшись, резко пошла вперед по узкой тропинке посреди болота. Ух, как это ее технологическая артефактная черная броня обтягивает упругую задницу. «Олег!» — раздался слева возмущенный голос Маши. «А, -а, -а, -а, -а, -а что я?» — растерялся мой друг и смущенно почесал свой ежик на затылке. Похоже, ни один я засмотрелся на ягодички в облегающей броне. Ну, как-то это... Быстро сократив расстояние, разделяющее нас с Олегом, я заговорщицки начал шептать ему на ухо. «Будешь пялиться на ее зад, она тебя сожрет. Не твоего полета, птичка, дружище». Он изумленно закивал, но затем я сам того не ожидая добавил. «А если не она сожрет, то я...» Олег изумленно сглотнул и кивнул. «Понял, принял», — быстро произнес он. «Был неправ. Исправлюсь. Дружище я...» «Да ладно тебе!» — хохотнул я и хлопнул его по плечу. «Все-таки от такой задницы в самом деле трудно оторвать взгляд». «Эй, вы там долго стоять будете? Я не собираюсь ночевать на этом болоте». Через плечо обернулась вредная капитанша и одарила нас недовольным взглядом. мы продолжили зачищать аномалию. С каждым разом жаб становилось все больше и больше, но мы с Лизой умудрялись защищать ребят. А затем, после того, как Маша прикончила очередного монстра, лапы которого удерживали четыре крохотных вихри, прорывая его покров и сбивая концентрацию, случилось кое-что примечательное. «Похоже, у меня второй ранг!» изумленно выкрикнула девушка. Заклинание усилилось! «Лиза, попробуйте!» Пригвоздив очередную жабу к камню трешулой и сломав передние лапы другой тварь своей битой, я скосил взгляд на Машу. Девушка сделала пас с рукой, посылая невидимые чары в сторону Лизы. Зарецкую в тот момент как раз атаковала жаба лапы, и... Лиза отпрыгнула назад заметно быстрее, чем раньше. Я видел, как капитан на миг задумалась и удовлетворенно хмыкнула. затем почти растворилась в воздухе. Дело в том, что ее магия сама по себе позволяла обладателю двигаться гораздо быстрее многих других бойцов. Те, кто повелевают ветром и воздухом, способны разжижать воздух вокруг себя, уменьшая сопротивление и в то же время ускорять себе ветром. А тут еще чары на скорость. И похоже, Лиза решила проверить сейчас свои силы, не побоялась продемонстрировать их при нас. Любопытно. И забавно смотреть, как ее размытая фигура носится от жабы к жабе, ломая тем лапы. Мне осталось лишь лениво кидать кунаев тех монстров, которым все же удавалось встать после вихревого пинка Лизы. «Добивайте!» — важно махнула рукой капитанша, когда мы обездвижили все пятнадцать жаб на этом участке. Монстры хрипели, рычали, ворочались и плевались своей едкой жижей, пока из них выходила энергия. Боли и переломы не позволяли им собраться с силами. Некоторых Олег и Маша даже умудрялись прикончить с одного удара. Настолько они были ослаблены. Вот уже остался последний, к которому Маша по своему обыкновению зашла сзади. Ее покров был напитан энергией, а сама девушка была в довольно крепком доспехе. Она занесла над головой короткий меч, между прочим, ранга «Кошмар плюс» с повышенными разрезающими свойствами. И жаба дернулась сломанной задней лапой. Девушка успела уклониться, все-таки опыта она в лагере поднабралась, да и сама себя ускоряла, но, увы, ее нога поехала на скользком камне и Семенова рухнула в болото. «Маша!» — воскликнул Олег, рыбкой нырнув за ней. Я вдарил себе ладошкой по лбу и, не глядя, прикончил жабу кунаем. «Идиот!» — ругалась возле меня Лиза с помощью ветра, пытаясь развести в разные стороны болотную жижу. Ребята тонули очень быстро, а жижа расходилась в стороны совершенно неохотно. Проблема в том, что местное болото было пропитано энергией и аномалией. По сути, его можно считать еще одним монстром. Правда, хочется верить монстрам неразумным. Я чувствовал, как болото разъедает покров ребят на незащищенных участках тела. Маша и Олег стремительно шли к далекому дну. Повернувшись к Лизе полубоком, я незаметно для нее покрутил кистью так, будто закручиваю лампочку. Мое расширенное поле переместило тонущих выше, ближе к поверхности. «Вот они!» — с облегчением выдохнула капитанша. когда, разведя в сторону очередной вал грязной жижи, увидела Олега, вернувшегося в человеческую форму. Сейчас парень крепко прижимал к себе свою возлюбленную. «Олег, хватайся!» — протянул я ему древко трешулы, а дальше с натогой потащил парочку наверх. «Помогу!» — крикнула Лиза, обхватив меня сзади. «Я бы и сам справился, ну ладно». Лиза напитала свой покров до краев — так что и мне пришлось укреплять тело, чтобы она попросту не переломила меня пополам, как соломинку. Но мой запас энергии был всяко побольше. «Фух, спасибо!» — тяжело выдохнул Олег, когда мы вытянули ребят из болота. Лиза отцепилась от меня, решительно подошла к нему и зарядила ему звонкую пощечину. Из плюсов она успела убавить напитку покрова энергией. Из минусов она все равно была гораздо сильнее Олега. Ему чуть голову не оторвало и отбросила на камень. «Пожалуйста, не надо!» — прикрыла его Маша, кинувшись на возлюбленного. Оба они были с головы до ног в грязной болотной жиже и выглядели нелепо. «Если ты хочешь помогать кому-то, помогай!» — процедила Лиза, глядя на Олега. «Но рассчитывай силы! Смысл то туда прыгнул!» «Не хотел оставлять ее одну», — процедил Олег, глядя на капитаншу с вызовом. «И что ты для нее сделал? Ты мог сдохнуть там, рядом с ней», — вспылила Лиза. «Тогда бы в последние свои секунды Маша не осталась бы одна», — хмыкнул Олег. «Ты кругом одни идиоты», — вспылила Лиза. «Ну, кроме тебя», — попеняла она Маше. «Ты просто юная неумеха». Развернувшись, капитанша направилась дальше. «Я знал, что мы не умрем!» — крикнул ей вслед Олег. «Ведь вы с Максом были рядом!» «Из-за вас я тоже испачкался!» — рявкнула Лиза через плечо. «Поднимайтесь быстрее! Найдем уже местного босса!» Еще несколько толп жаб мы прикончили без эксцессов. Правда, в один момент Лиза, уклоняясь от плевка жабы, соскользнула с тропинки в болото. «Я уж собрался броситься за ней следом, как Олег за Машей!» Но у меня, в отличие от Олега, хватило бы сил вытащить себя и даму самостоятельно. Но не потребовалось. В сантиметрах в пяти над поверхностью болота под каблучком Лизы появилась ветровая платформа, которая подкинула девушку вверх. В воздухе появилась еще одна похожая платформа, и, оттолкнувшись уже от нее, Лиза приземлилась обратно на тропинку. Меня в тот момент никто не атаковал, так что я даже позволил себе поаплодировать девушке. Ну а вскоре после этого мы добрались до местного босса. Им оказалась жаба втрое крупнее своих подданных, на спине которой из желеобразных яиц торчали головы мерзких головастиков. Эти мелкие твари безумолку вопили и плевались кислотой. Еще и обычные жабы под ногами постоянно путались, норовя взять нас в кольцо. Каменный зал с боссом располагался на просторном плато. Достать наши спины жабам тут было легче, чем на тропинке. «Лиза, прикрывай тыл!» — скомандовал я. Ожидал, что дофига умная капитанша и тут начнет спорить, но она лишь кивнула. Похоже, поняла, что сейчас ситуация серьезнее, чем раньше. И не стоит лишний раз собачиться с командиром группы. Вспомнила о субординации, ага... Иногда мне кажется, что в прошлой жизни Лиза была кошкой. Те тоже постоянно принимают решения, исходя из только им понятной логики. То ластятся, то кусают, то в тапок и насрут, то еды принесут в виде дохлой мыши с соседнего участка. жаб стражниц становилась все меньше и меньше. Заметив это жаба-босс, громко квакнула и задрала голову к потолку. «Максим, убей ее!» Заверещала позади меня Лиза. На нее как раз сейчас бросилось еще две жабы, а на меня три. И в этот момент местный босс изрыгнула из своих недр липкую жижу, которая на миг закрыла нам вид на грязное низкое небо этой аномалии. «Да и дрить вдышла эту тварюгу всех ее предков и потомков! Да чтоб ей пасть разорвала и наизнанку вывернула!» Ярсно выкрикнула Лиза. «Да, нас всех четверых окатило с ног до головы. Да, нам слизы это эта рассеянная, така по площади почти не нанесла вреда. А Машу и Олега капитанша успела частично прикрыть ветром. Ну и на них тоже попала едкая жижа. И сейчас парочка наших юных подаванов экстренно набивала рот чипсами восстановление, укрепляя и восстанавливая покров. «Сдохни!» Выкрикнула Лиза, выплескивая поистине колоссальный объем энергии, преобразованный в мощную атаку. Жаб разметала в стороны, а босса перекрутила, переломала и бросила под ноги Маше. Удивительно, но все эти твари были еще живы. «Достали, сволочи!» — топнула Лиза. «Давайте, прикончите их уже быстрее!» — грозно зыркнула она на Олега с Машей. «Мне же оставалось лишь в очередной раз похлопать». «Спустя минут пять живых монстров вокруг нас не осталось, а семя аномалий упала на каменный пол. Мы предложили Маше уничтожить его, но она запротестовала, сказав, что хочет сделать это вместе с Олегом. В общем, с подачи девушки змей пристроился к ней сзади. В четыре руки они обхватили рукоять меча и, разрушив всеми, закрыли аномалию. «Могли бы просто рядом встать», — буркнула Лиза, глядя на это. «Ты тоже меня сегодня обнимала», — напомнил я ей. Вот и Олег не упустил момент. Она цокнула, закатила глаза и сказала, что у меня высокое самомнение. А затем устала посмотрела на ребят, которые сейчас радовались новым кольцам метки и вымученно улыбались. «Понравилось ходить веселой дружной группой?» — спросил я у нее на ушко. «Фу!» — отозвалась она. «Полагаю, это значит да», — кохотнул я. Затем повысил голос. «Народ, аномалия находится на чужой территории. Завести сюда своих сборщиков нам не дадут. Но то, что вынесем, сразу наше. Слышишь, Олег? Такой вот юридический казус. Но если не хочешь остаться без трофеев, пора потрошить трупы». «Есть командир», — бодро ответил он. «Дамы, вам тоже предстоит разделывать тушки». Тоже мне напугал, хмыкнула Лиза. И да, вскоре я лицезрел, как с помощью магии ветра. Она ловко и лихо вырезает нужные ингредиенты из тел монстров. Завораживающее зрелище, ни капли сомнений. Правда, я все же не удержался и сказал Лизе, что ножом и мечом будет менее энергозатратно. «Зато более грязно», — огрызнулась она. Напоминать ей, что она и так чумазая, я не стал. Собрав трофеи, мы не покинули аномалию сразу, а направились к небольшому озерцу. Шутка ли, на болотах была крохотная заводь с чистой и теплой водой. «Да, мы вперед», — заявила Лиза, когда мы подходили к озерцу. «Чего бы», — хмыкнул я. «И вообще, может, Олег с Машей хотели бы вместе помыться и потереть друг другу спинку, а ты им мешаешь». Семенова после моих слов смутилась и отвернулась. «Мокс!» — протянул Олег, косясь на свою грязную подружку. Но он явно был не против помыть ее с особой тщательностью во всех местах с ног до головы. «И вообще я командир этого рейда», — продолжил я до того, как Лиза успела хоть что-то сказать. «И чтобы никому не было обидно, приказываю. Моемся все вместе!» Лиза одарила меня яростным взглядом и процедила. «Извращенец!» Я закатил глаза, а затем устало посмотрел на опешившего змея. «Знаешь, Олег, в одной книжке из тех, что я читал, главный герой утверждал, что девчонки — главные извращенки. Мол, проецируют на парней вот это вот все ненормальное, а потом парней же и обвиняют — потерялся Олег и покосился с опаской на Машу. Это я к тому, что кое-кто прям уверен, что я не смогу дальше жить, если не увижу ее прелести в чистой воде этой грязной аномалии. Фу, Елизавета, о чем вы, сударыня? На нас на всех качественная артефактная броня, и никому из нас ее в этом походе не повредили. Нам даже снимать ее не нужно, чтобы помыться. Под броней ничего лишнего не натекло. Саму броню оплеснем да личка умоем. Я подмигнул на капитанше и первым при полном параде рванул в воду. Это верно», — послышался с берега голос Олега. На лекции говорили, что в хороших доспехах не утонуть. «Давай, Маша, пойдем?» Он вошел в воду по колено и протянул ей руку. Недовольная Лиза, хмурясь как кошка, у которой забрали банку сметаны, осторожно вошла в воду последней. «Хм, а неплохо», — проговорила она, держась на воде. Очень даже. Какая-то особая водица, что ли? Я чувствую, что силы возвращаются ко мне. Ага, настоящий целебный источник, поддержал я. Я слышала о подобных водах. Вроде бы такую воду из похожих источников даже пытались выносить из аномалий, но оказавшись в нашем мире, вода сразу теряла свои свойства. Даже жаль, что этот волшебный пруд исчезнет вместе с аномалией, проговорила капитанша. Я нырнул и, проплыв под девушкой, вынырнул за ее спиной. «Ну так наслаждайся им сейчас, пока он есть. Лови возможность», — сказал я ей. Сам же я в этот момент думал, что набрал полный пространственный карман волшебной водицы. А как мы все, ну, в смысле я и Фая, знаем, в моем пространственном кармане время замирает. Водица там не испортится. Главное потом придумать, как ее извлечь в нашем мире, чтобы она не портилась и дальше. Чистые и довольные в сверкающих доспехах мы вылезли на сушу, и, подхватив трофеи, бодро направились в сторону выхода из аномалии. Сила так и прет, аж подпрыгнул Олег. Прям сейчас готов идти в новую аномалию. Ну нет, спасибо, и в реальном мире дел хватает, ответила ему Лиза. Но, покосившись на меня, произнесла, хотя, как будто бы можно исходить. Я же в тот момент думал о том, какой приятный выдался поход. Можно даже сказать, легкий. Принеслись по аномалии, обогатились, стали сильнее, выполнили заказ, да, заморались немного, но ну, так уже отмылись. И тут, собственно, на сцену выходит главный вопрос: а где же ожидаемая подстава? «Ловушка? Какая-нибудь дрянь? Мы что, ошиблись? И в этот раз то, что со всех сторон выглядело как утка, крякала как утка и плавала как утка, на самом деле оказалась ежиком?» «О, а вот уже и выход из аномалии показался. Я первый вышел в реальный мир». Так получилось, что аномалия сожрала несколько зданий производственного комплекса целиком, а несколько частично. Аномалия не смотрит на карту, когда появляется. Так вот, вход-выход в аномалию располагался в банкетном зале административного здания. И едва я ступил на красный ковер этого зала, испытал слабость по всему телу. «Ищи быстро», — скомандовал я, выпуская невидимую фаю. О, захрипели Олег и Маша, выйдя из аномалии. Они едва не рухнули на колени от навалившейся слабости. Обнявшись, ребята поддерживали друг друга на ногах. Лиза скалилась, готовая к бою, и... Раздался оглушительный взрыв, от которого заложило уши. Три этажа этого здания, которые были над нами, громыхая устремились вниз, чтобы расплющить нас в лепешку. нет все всё-таки утка. Фух! Аж спокойно стало. Меня в самом деле хотят убить». А значит, будет нам еще трофеев.